Глава шестьдесят первая. Наконец, Николай Иванович, Канурин и Перехватов достигли группы англичан. Николай Иванович рванулся от проводников, растолкал англичан и чуть не с кулаками ринулся на Глафиру Семенну. «Глашка! Тварь! Ведь это ж, наконец, подло! Ведь это бессовестно! Какое ты имела право, спрашивается!» — воскликнул он, но тут голос его осекся. Глафира Семенна сидела на камне бледная, с полузакрытыми глазами, без шляпки, с расстегнутым корсажем. Молодой англичанин поддерживал ее за плечи. Около нее суетилась англичанка и давала ей нюхать спирт из флакона. Пожилой англичанин совал ей в рот какую-то лепешечку. Третий англичанин держал ее шляпку. С Глафирой Семенной было дурно. «Глаша!» «Голубушка, что с тобой?» Испуганно пробормотал Николай Иванович, переменяя тон. Глафира Семеновна не отвечала. Англичанин, державший в руке шляпку Глафира Семеновны, обернулся к Николаю Ивановичу и, жестикулируя, заговорил что-то по-английски. «Прочь! Ничего не понимаю, что ты бормочешь на своем обезьянном языке!» «Глафира Семеновна, матушка, да что с тобой приключилось?» «Ой, домой! Домой! Скорей домой! Вниз!» — прошептала она наконец. «Была ты на кратере, что ли? Опалила тебя, что ли?» — допытывался Николай Иванович. «Была! Была! Ужас, что такое! Скорей вниз!» «Да приди ты сначала в себя! Как же вниз-то в таком виде? Ведь до низу-то далеко!» «Я теперь ничего! Я теперь могу!» — отвечала Глафира Семенна, отстраняя от себя флакон англичанки и пробуя застегнуть корсаж. «Все-таки нужно посидеть еще немного и отдохнуть, но ты мне все-таки скажи, Опалила тебя. Нет, нет. Огонь до меня не хватал. Ну что же с тобой случилось? И сама не знаю. Взглянула, увидала полымя, и вдруг все помутилось. Страшно. О, даже полымя. Произнес Канурин и почесал затылок. «Господа, уж идти ли нам дальше?» «Да ведь уж пришли!» «Так чего ж тут?» «Вон кратер! Вон, где клетчатый англичанин с проводником стоит, в двадцати шагах от нас!» Указывал Перехватов. «А как же жената? спросил Николай Иванович. «Боже мой! Да ведь это минутное дело!» и назад, а около супруги вашей господа англичане побудут, а то подошли к самому кратеру и вдруг назад. Глаша, тебе ничего теперь? Можно мне на минутку до кратера добежать? Иди, но только бога ради, скорей назад. В момент. Вот тебе бутылка зельтерской воды. Отпейся. «Видишь, муж-то у тебя какой заботливый! Воды тебе захватила, ты от него убежала!» «Да никуда я не убегала! Я вскочила в вагон, а кондуктор меня силой увез!» Пожилой англичанин, приняв от Николая Ивановича бутылку зельтерской воды, принялся откупоривать ее карманным штопором. «Так я сейчас!» Еще раз сказал жене Николая Иванович и крикнул Конурину. «Иван Кондратьич, бежим!» «Нет, нет, нет, нет! Мне, брат, жизнь-то еще не надоела!» — махнул рукой Канурин. «Люди в обмороки падают от этого удовольствия! А я вдруг пойду? Ни за что! Храни Бог! Помутиться и у меня в глазах! Помутиться по в огонь! А при мне векселей денег почти на четыре тысячи! Я при твоей жене останусь!» «Идете вы, наконец, или не идете?» — кричал Перехватов, тронувшийся уже в путь. «Иду, иду! Нельзя не идти! Я уж дал себе слово во что бы то ни стало папироску от здешнего огня закурить!» — отвечал Николай Иванович и ринулся за Перехватовым. Но проводник потянул к себе веревку, которой Николай Иванович был обвязан по животу, и, удержав его порыв, погрозил ему пальцем, и заговорил что-то по-итальянски. «А черт тебя возьми! Чего ты меня держишь на привязи-то, итальянская морда?» Но проводник подхватил его уже под руку. «Будьте осторожнее, господин Иванов! Проводник рассказывает, что в тридцати шагах от этого места какой-то американец в прошлом году оборвался и вместе с землей в кратер провалился!» — крикнул Перехватов. Николай Иванович побледнел. «Свят, свят, свят! Наше место свято!» Прошептал он и покорился проводнику. Проводник подвел Николая Ивановича к обрыву, указал пальцем вниз в пропасть, опять забормотал что-то по-итальянски, отскочил от него на несколько шагов и натянул веревку, которой был обвязан Николай Иванович. Николай Иванович заглянул в пропасть и остолбенел. На дне пропасти с глухими раскатами грома вылетал громадный сноп огня с дымом и с чем-то раскаленным докрасно. Удушливый серный запах бил в нос и затруднял дыхание. У Николая Ивановича закружилась голова, и он еле мог закричать проводнику «Веди назад! Веди назад!» Тот потянул веревку, И, схватив его под руку, снова забормотал что-то. <рик> Протянул Николай Иванович, не слушая проводника. Вот так штука. Перед ним стоял перехватов, бледный и не менее его пораженный. Величественное зрелище. Шептал он и улыбнувшись спросил. Что ж вы папироску то от кратера не закурили? «Хвалились ведь!» «Куда тут?» «Я воображал совсем иначе!» И Николай Иванович махнул рукой. «Да, тут и мужчина не робкого десятка может обробить, а не только что женщина!» Продолжал он. «Ничего нет удивительного, что с женой сделалось дурно!» «Однако же с англичанкой ничего не сделалось», — заметил Перехватов. «Что англичанка? Англичанки какие-то двужильные». Минуты через две они были около Глафиры Семенны. Она уже оправилась. Канурин накидывал ей на плечи ватерпруф. Пришел в себя от потрясающего зрелища и Николай Иванович. «Трос?» — проговорил он, хлопнув по плечу Канурина. Был на визове и побоялся к кратеру подойти, ведь это ж срам. Ну, трос так трос. Ну, срам так срам, подальше от него так лучше. Что мне этот кратер? Чихать я на него хочу. Да вовсе этот кратер и не для нашего брата-купца, отвечал Конурин. Видел, обратилась к мужу Глафира Семеновна. Ведь это ужас, что такое. Я как взглянула, так у меня под коленками все поджилки и задрожали. — Катастрофа обширная! — отвечал тот. — Не то взрыв гигантского кораблекрушения, не то... — Ну, довольно! Довольно! Давай спускаться теперь вниз. Где мой проводник? — Как вниз? «А на течение лавы не пойдете разве смотреть?» — удивился Перехватов. «Наши проводники обязаны нас сводить еще на ручей лавы, вытекающей из кратера Везувия. Это с другой стороны кратера». «Нет, нет, нет, нет, нет, довольно, довольно. Благодарю покорно, будет с меня и этого», — воскликнула Глафира Семенна. «Да ведь это проводник говорит всего в получасе ходьбы отсюда». «Да что вы, месье Перехватов, я и от кратера-то еле пришла в себя, а вы еще на лаву какую-то зовете. Не умирать же мне здесь! Вниз, вниз, Николай Иванович!» «Да, да, да, да, да, матушка, достаточно нам и этого происшествия. И про здешнее это место будем рассказывать в Питере, так нам никто не поверит, что мы были». «Да уж и я скажу, что занесла нас нелегкая к черту на кулички!» — подхватил Канурин. «Вот где настоящие-то чертовы кулички! Бежим, Николай Иванов, из-под небесья!» «Ну, а я на лаву». «Должен же я ручей из лавы видеть!» — отвечал Перехватов. «Англичане туда отправляются, и я с ними. С катертью дорога!» Вам все равно придется ждать англичан внизу на станции, потому шарабан у нас общий. А уж меня извините, что я отстаю от вашей компании. Я приехал сюда для самообразования. Что я в дороге от моего совраса без узды через это нравственных страданий вынес? Не извиняйтесь, не извиняйтесь. С Богом! Мы вас подождем внизу! — Нам еще с вашим соврасом придется повозиться, разбудить его, отпоить и вытрезвить, — отвечал Николай Иванович. Перехвата примкнул к англичанам. Николай Иванович, Глафира Семенна и Канурин, сопровождаемые проводниками, отправились в обратный путь. — А как мы теперь по железной-то дороге спускаться будем? — Спускаться-то страшнее, чем подниматься, Говорила Глафира Семенна и вздрогнув, нервно пожала плечами. Даже и подумать-то так мороз по коже. Пронесите святители до нижней станции, прошептал Канурин. Они чуть не бежали. Проводники шли вперед и поминутно сдерживали их, простирая перед ними свои палки.